Катафалк медленно катился по улицам. Выглядел он довольно дорого. В этом была вся заводильная улица. Люди откладывали деньги. Ваймс прекрасно это помнил. На заводильной улице всегда откладывали деньги на черный день, пусть даже чернее уже и быть не могло. Люди готовы были скорее умереть от голода, чем устроить себе дешевые похороны. Полдюжины плакальщиц в черном медленно шли за катафалком, За ними следовали примерно человек 20 скорбящих, изо всех сил старавшихся выглядеть респектабельно. Ваймс шел позади процессии до самого кладбища, которое находилось за храмом мелких богов. И пока священнослужитель что-то мямлил, неуклюже прятался за надгробными камнями и мрачными кладбищенскими деревьями. «Боги создали обитателей Заводильной улицы бедными, честными и бережливыми», — подумал Ваймс. Однако все жители Заводильной улицы очень религиозны. С тем же самым успехом они могли бы повесить себе на спины таблички с надписью «Пни меня». Хотя в их поступках есть определенная логика. Деньги на черный день, жизнь на черную вечность. Наконец толпа рядом с могилами начала расходиться. Скорбящие потянулись потихоньку к выходу с отсутствующими взглядами людей, чье ближайшее будущее сводится к традиционным послекладбищенским бутербродам и чаю. Ваймс выделил в основной группе заплаканную девушку и осторожно приблизился к ней. «Эм, эм ты случаем не Милдред ветерок будешь?» – спросил он. Она кивнула. «А вы кто?» Она обратила внимание на его камзол и добавила. «Сэр». — Это была та самая госпожа Ветерок, которая занималась шитьем? — поинтересовался Ваймс, тактично отводя ее в сторону. — Да. — А маленький гроб? — Это был наш малыш Вильям. Похоже, девушка была готова снова разрыдаться. — Можно с тобой поговорить? — осведомился Ваймс. — Я хотел бы прояснить несколько очень важных вещей. Он ненавидел себя за это. Достойный человек выразил бы сочувствие и тихонько ушел. Но пока он стоял среди холодных надгробий, его вдруг охватило ужасное, дурацкое предчувствие, что именно сейчас можно узнать все нужные ответы, если суметь задать правильные вопросы. Милдред оглянулась на остальных скорбящих. Они уже дошли до ворот и стояли там, с любопытством рассматривая ее и неизвестного богатея. «Эм...» «Я понимаю, это не самое подходящее время для подобных вопросов», — смущенно проговорил Ваймс. «Но когда дети играют в классики на улице, какая у них считалка? Шишли-мышли, сопли-вышли?» Она с изумлением уставилась на его застывшую улыбку. «Под эту прыгают через скакалку», — холодно ответила Милдред. «А в классиках кричат «Билли Скункинс, мелкий Вонючкинс». Но...» «Кто вы такой?» «Меня зовут Ваймс, и я командор городской стражи», — представился Ваймс. «Значит, Вилли Дургенс жив. Он был, есть и прибудет в памяти людской. О старину камнелица постарались как можно быстрее забыть». Девушка заплакала. «Не волнуйся, не волнуйся, как можно более успокаивающе», — забормотал Ваймс. «Просто я тоже вырос на заводильной улице. Вот я и...» «Ну, то есть я... я здесь вовсе не за тем, чтобы... Послушай, я знаю, что ты потихоньку носила домой еду из дворца. В этом нет ничего плохого, и я здесь не для того, чтобы... О, черт, возьми, пожалуйста, мой платок, твой уже весь мокрый». «Все так поступают». «Да-да, я знаю». «Кроме того, никто из поваров ничего не говорил». Она опять начала всхлипывать. «Да-да». «Все берут понемножку», — продолжала Милдред Ветерок. «Это ведь не воровство!» «А что же еще?» — мелькнула предательская мысль. «Но меня это не касается. Так, а теперь хватаемся за медный шест и лезем на самую высоту, туда, где бушует гроза и бьют молнии». «Эм, в последний раз какую еду ты принесла домой?» — уточнил он. «Что это было?» «Немного сладкого желе и... Ну, как это... Что-то типа джема, сделанного из мяса». «Паштет?» «Да. Я хотела побаловать...» Вэм скивнул. «Мягкая калорийная еда. Как раз для слабенького здоровьем ребенка и беззубой бабушки». И так он уже стоит на крыше. Над головой нависают черные и грозные тучи. Теперь можно попробовать взяться за громоотвод. Время задать как оказалось, неправильный вопрос. Прости, спросил он. Но от чего именно умерла госпожа Ветерок?